Глава шестая. Бросив риса на произвол мальчишки Дроу, я быстрым шагом направился в сторону тронного зала. Дручье бледной тенью скользнула по моим следам. Похоже, вживается в роль, или действительно рассчитывает получить эту работу. Что-то сегодня слишком тихо. Нет, конечно, обычно у нас не носится оглашенные дроу. Ну, если, конечно, я не подложил в сапоги какого-нибудь придворного перечный уголь. От этого зелья просто невозможно устоять на месте. Да и ходьба не помогает. Только бег немного успокаивает нестерпимый зуд. А так как бегать и одновременно снимать сапоги ни один из придворных не смог ни разу, то это с детства остается моей любимой забавой. Погрузившись в воспоминания, я и не заметил, как уже вошел в зал. Пусто. Трон не освещен, значит, повелитель сегодня не намерен посещать тронный зал. На полном ходу я развернулся и метнулся к выходу, озаренной догадкой. Дручья еле успела отпрыгнуть с моего пути. В зал советов мы вбежали на полной скорости. Так и есть. Зал был переоборудован под лазарет. Все пострадавшие дроу из высших домов были доставлены сюда и размещены со всем возможным комфортом. Аквидор приветливо помахал мне с другого конца зала. Подбежав, я узрел и Валдрея, склонившегося над книгой. Аквидор был плотно упакован во множество терпко пахнущей ткани и мог шевелить только левой рукой и глазами. Впрочем, для меня это было более чем достаточно, поскольку друг более чем выразительно оглядел мою тень с головы до ног. Зря он это. Ведь она не так безобидна, как кажется на первый взгляд. Под своей тенью я, конечно, подразумеваю Дейдре. Что-то шевельнулось в памяти. Тень. Молнии. Мрак. Мой сон... Или яфь. Или бред. Ты нашел Дредгора? Друг единственный свободной рукой теребил меня так, что я шатался. При этом он корчил одобрительные рожи, как заведенный кивая на девушку за моей спиной. Странно, но дручья оставалась невозмутимой. Чего это она? Острый приступ доброты? Но так как насчет этого пройдохи? Где он затаился на время грома? Хе -хе. Иронизирует. Но мне было не смешно. Видимо, чувства отразились на моей физиономии, так как тряска прекратилась. Дредгор обвиняется в покушении на жизнь преемника и других высокопоставленных особ. То, что он скрылся с места преступления, автоматически подтверждает его вину. Объявлен в розыск, И предложена высокая награда за поимку государственного преступника. Продекламировал голос за моей спиной. — Что? — Какой из Дредгора преступник? Я развернулся в сторону говорившего. Им оказался советник повелителя. Он же мой лучший друг много лет. — И тем не менее, это так, сын. Усталый голос отца поверг меня в изумление. Я не видел его таким с тех пор, как исчезла мама. Ужас окунул мое тело в туман. Да что ж такое творится? Дручья, заученным за этот странный день движением, поймала мое намеренное брякнуться о пол тела и со вздохом великомученицы произнесла. «Может, вы его покормите? Или переливание какое устроите? А то в нем...» Крови вдвое меньше, чем у вас. Будь он человеком, давно бы откинул копыта. Или что там люди откидывают? Я вижу, вы приняли мое предложение. Отец сохранял невозмутимость на осунувшемся лице. Да, только это вам будет очень дорого стоить. Деловой тон Дейдре неприятно задел меня. Да когда же они успели сговориться о работе? «Ах, да, она же Броунов-телепат!» Отцу достаточно было взгляда и пары мыслей. Лицемерка. Я вырвался из объятий и кинул уничтожающе презрительный взгляд на девушку. Но она рассеянно поигрывала серебряным дротиком, так что мой пушечный заряд негатива не сработал. Я надеюсь, вы не сомневаетесь в моей платежеспособности. Отец был сама любезность. Да что он перед ней так елозит? Я не выдержал. Мне не нужны няньки. Оба посмотрели на меня, как на тяжелобольного. Слабого умом ребенка. Я задохнулся от бешенства. Все присутствующие попытались слиться с мебелью. С переменным успехом. Дейдре как-то чересчур мягко провела по моим волосам. Тьма поглотила меня, затянула вниз и пустила в свободный полет по мирам сновидений. Дейдре сидела на корточках, прислонившись спиной к закрытой двери в опочивальню принца. По бокам от входа безмолвно стояли дровохранники с беспристрастными лицами. «Охраннички!» — усмехнулась девушка. Она уже успела понять, что в этом ненормальном месте никто не охраняет существо. Берегут только имущество. Конечно, такое имущество грех не беречь. Ей, как потерявшей все, было вдвойне понятно, что значит дом. Но оставлять без охраны семью — этого ей никогда не понять. У ее семьи была охрана, одна из лучших в стране. Благо, отец мог себе позволить еще не такую роскошь. И всегда, сколько она себя помнила, они жили под постоянной угрозой жизни. Так что отец настоял, чтобы воинскому искусству обучали не только братьев, но и девчонку. Единственную, тому как с рождения Дейдре проявляла сильную предрасположенность к магии льда. В магии ее натаскивал старинный друг отца, очень сильный маг. Но он жил далеко, и поездки сильно выматывали физически. Посему было решено, что она будет жить со стариком до окончания курса. Солнечный, невероятно светлый день. Деодрена всегда запомнила искринки в морозном воздухе и хруст снега под копытами верного. В мертвой тишине. «Мертвый!» Девушка поерзала, пытаясь устроиться поудобнее. Бросила косой взгляд на стражей, прикрыла глаза и выдохнула сквознячок. Усмехнулась. «Да чего забавные названия у заклинаний? Учитель всегда хмурился, когда она хихикала на практике. Поисковик называть сквозняком? Ну смешно же!» или заклятие смертельной сети ледяных нитей, так называемая фата. Всех бы невест перевели с такой фатой. В прямом смысле слова. Забраковывали. Вернулся сквознячок, взметнув блестящие черные волосы. Деодре вдохнула, впитав заклятие. Тихо. Даже слишком. «На возможной для заклятия области нет ни одного живого существа больше мыши, кроме нас с принцем!» дэдрем молниеносно вскочила, выхватив меч и полоснула им стражей круговым движением. Развернулась, встав в боевую стойку. Наваждения медленно таяли, сохраняя на лицах ту же невозмутимость. Превратились в дымку и прошелестели мимо лица белесом туманом. Тень хриплого смеха достигла сознания, будто минуя слух. Мурашки побежали по спине. Я открыл глаза. Что это было, я не понял, но ощущение было, словно меня только что вынули из вязкой слизи. Я вихрем слетел с кровати и нервно огляделся. Моя спальня. Чужое присутствие нервировало. Нервозность увеличилась в несколько раз, как только я понял, что в комнате один. Вдруг за дверью раздался страшный грохот и ляск металла. Я метнулся к выходу. Ручку словно заклинило. Я запаниковал, и тут же мне показалось, что услышал противное хихиканье. Резко обернувшись, Опять убедился, что никого рядом нет. Скрип двери вывел меня из ступора. Рванувшись к двери, я нос к носу столкнулся с дручей. Опять она. «Чего носишься?» Она зыркнула из-под лобья, потирая переносицу. «Видимо, мой нос покрепче будет». Не дождавшись ответа, она отодвинула меня в сторону и быстро осмотрела помещение. «Ищешь труп?» Я вздохнул. «В последнее время меня преследуют разрушения и трупы. Или, скорее, я их генерирую?» Дейдре усмехнулась. «Она, кажется, рада меня видеть. Хм, это что-то новенькое. Или довольна, что объект сохранен и она не потеряет работу. Это ближе к правде». «Ты что-нибудь слышал?» Дручья была сама серьезность, не слишком обращая внимание на смену моих настроений. «Может, что-то заметил?» «Да что произошло?» Дручья рассказала мне про стражи, не отрывая от меня ледяного, пронизывающего взгляда. Ясно, что она читает меня, как открытую книгу. Но сейчас я и не подумал возмущаться. Это нужно для дела. На ощущение отголоска смеха она кивнула головой. «Видимо, смех действительно был. Не могло же нам обоим почудиться?» «Но значит, Дредгор невиновен?» «Если это должно быть нападением», — а Друча раскрыла заговор, — «значит, враг пожилого возраста. Смех был словно сухой кашель». Редкий, хриплый, с придыханием. Так смеются старики. Или сам был эфиром, иллюзией. Но, похоже, смеялся покойный ныне дед Гафа. Боль потери набросилась на меня с удвоенной силой. Друга больше нет. И это из-за моей дурацкой выходки. Я приношу окружающим одни проблемы, а теперь несу и смерть. Дейдре подошла и резко тряхнула меня за плечи. Слушай, щенок, я понимаю, что ты потерял близкого друга, но мне сейчас нужен трезво мыслящий дроу для сохранения твоей же жизни. Так что пойми, что ты тут ни при чем. Я обалдело смотрел на эту Мигеру. «Да как она посмела так со мной говорить?» «Отношения выясним позже. Сейчас важно определить, кто вмешался в твое заклятие так, что ты даже не заметил. Кто обратил невинный розыгрыш в трагедию. Было ли это стремлением убить тебя или просто предупредить?» «Может, просто выставить меня психом?» Я вспомнил лица родственников погибших и содрогнулся. — Ну, судя по тому, что я слышала о твоих проделках, крышу у тебя сорвало еще в раннем детстве. Дейдра заразительно рассмеялась и выразительно посмотрела на разрисованный потолок. — Так что репутацию твою ничего повредить не могло. Нечему вредить. — Язва! Беззлобно парировал я. Но мой рот непослушно расплывался в улыбке. Вот так стояли рядышком и бы. Но стук в дверь прервал эту идиллию. Дручья мгновенно напряглась и выхватила меч. — Спокойный, телохранитель! <свят> — Я хихикнул. — Если бы это были убийцы, я не думаю, что они были бы настолько вежливы. Девушка ухмыльнулась и подошла к двери. И все равно, осторожно отойдя чуть в сторону, резко открыла ее, держа на готове меч. На пороге стояла Лейла девушка расширившимися глазами смотрела на сверкающее лезвие у своего лица да и дрефу свои я откровенно забавлялся ситуацией а дручья послала мне такой злобный взгляд что я поперхнулся усмешкой позорно закашлявшись я жестом пригласил эльфийку войти девушка обошла подальше дручью так и не убравшую клинок «Ну что с ней прикажешь делать?» Дейд Ренни сводила глаз, чуть светящихся белым, с Лейлы. Просвечивает. Но эльфийка вдруг сделала легкое движение, губы ее шевельнулись. Судя по скривившемуся лицу телохранительницы, блок был довольно болезненен. «Надо бы попросить Лейлу дать мне пару уроков». Девушки сверкнули друг на друга неприязненными взглядами. Ну вот, вижу, что вы подружитесь. Поясничаю? Да. Но имею полное право. Я же принц без репутации. Представил их. Хм. Судя по сухим кивкам, которыми девчата одарили друг друга, то скорее не друг не друга. Надо бы их чем-то отвлечь, а то ведь и до мордобоя недалеко. «Лейла, не соизволишь ли ты объяснить мне причину столь неожиданного визита?» Она растерянно моргнула, отводя взгляд от соперницы. «Гром, мы же должны сегодня выехать, а до полуночи остался час. Я только заметил, что эльфийка в походной одежде, а по полу волочат нелегкую дорожную сумку». Но в свете последних происшествий, думаю, что отец отложит мою ссылку. Судя по слезинке, сверкнувшей в глазах Лейлы, я сказал что-то не то. Я растерянно развел руками. «Но «Ну, тебя же никто не отправит одну. Недельку разберемся с этими странными событиями, и я тебя сам провожу до дома». Эльфика кусает губы, нос ее подозрительно захлюпал. «Только не это!» – простонал я. «Ну что еще? Чего тебе опять не так?» По щекам скользнули два ручейка, слегка подкрашенных тушью. Этого не хватало. Она и так не особо привлекательна, а с потекшей косметикой подавно. Вот на лице дручья нет и следа косметики. В этом вопросе я солидарен с отцом. Но зачем они размалевываются? Не реви, а то я тебя провожать вообще никуда не буду. Будешь. Кстати, девушка права. До полуночи осталось немного. Собирайся быстрее. Прогремел отец. Я обернулся, в дверях стоял повелитель, задумчиво рассматривая следы от ножичка переростка, дручие на косяках. Но отец... То ты беспокоишься за мою жизнь, то отсылаешь, Тима знает куда. Я всегда забочусь о сохранности твоей жизни, поэтому и нанял мага-война. Тем более, что трое твоих друзей не смогут тебя сопровождать. Повелитель скользнул пальцами по розчерку меча. И опять обида захлестнула меня с головой. Я не понимаю действий отца совершенно. Пока я делал дыхательную гимнастику, то бишь громко и обиженно сопел, повелитель обратился к Дейдре. С кем вы сражались? С призраками, Дручи улыбнулась. Интересно только, стражи были призраками с самого начала или превратились в наваждение уже на месте? А это возможно? Все возможно. Другое дело, что очень сложно. Гораздо проще было подменить охранников на разводе стражи. Тогда, скорее всего, этих дров уже нет в живых. Лишние свидетели нашему клиенту ни к чему. Я оставил детские обиды и жадно ловил каждое слово. Ильфийка же, напротив, постаралась слиться со стеной. «Выезжайте немедленно». «Берите лошадей!» — задумчиво проговорил повелитель. На мой возмущенный вопль он досадливо махнул рукой. «Сын, не перечь хоть сейчас! На поверхности вам будет безопаснее!» Лицо Дейдре просветлело. «Думаю, она уже успела смириться, что путешествие будет голодным, чтобы не укачало в воздухе. А тут такой подарок!» «Мне надо распорядиться насчет расследования!» Отец потер алые глаза. Я только сейчас заметил, как осунулось его лицо. «Удачной дороги, гром!» И вышел. А я остался стоять словно громом оглушенный. Собственно, почти им самым. Чтобы отец назвал меня сокращенным именем, как он презрительно называл «кличкой», «Этот день нужно вписать в историю. Или хотя бы запомнить. Или просто...» «Гром, собирайся». Дейдре сказал это тихо, как бы невзначай, рассматривая острые ноготки, покрытые затейливыми искринками. Прозвучало же, как удар хлыста, подстегивающий клячу. Ржать я не стал по причине отсутствия времени, а просто заметался по комнате, пытаясь отыскать свои вещи. Дручья некоторое время наблюдала за стремительно растущим погромом в комнате, потом не выдержала. — Гром, что ты ищешь? — вкратчиво поинтересовалась она. Лейла тоже почему-то улыбалась. — Собираю сумку в дорогу, — буркнул я. — А это тогда что? Девушка показала на битком набитые сидельные сумки, лежавшие у порога. Я пожал плечами и бросил на пол наполовину заполненную кожаную сумку с лямками через плечо. Конечно, это гораздо удобнее, что вещи тащит лошадь, а не я, даже если едешь сам верхом. Оглядев себя, я решил, что одеяние мое потянет и на дорожный костюм. Кожаные брюки и жилет защитят от непогоды, Да и выглядят прилично. Небрежно подхватил сумки, рванул. Не сразу понял, почему меня увлекло вниз. Я обиженно зыркнул на котомке. Ох, чего они туда напихали? Аметистов, чтоб ностальгия не мучила. И тяжело потащился по коридору. да и дре шла рядом, насмешливо поглядывая на мою спину. Согнувшуюся в три погибели под этой тяжестью. Лейла топала за нашими спинами, время от времени посылая нам всхлипы. — Ну вот зачем ты так девчонку обидел? Шепот до да идре раздался у меня в голове. Я так обалдел, что встал как вкопанный. Лейла на всем ходу впечаталась мне в спину. Мне только показалось, или на самом деле она отодвинулась немного позднее, чем следовало. Перекинувшись недоуменными взглядами своительницей, мы направились дальше. Было бы чего пугаться. Голос в голове почему-то был сравним щекотки, уж не знаю где. Если я могу считывать твои мысли, почему бы не уметь проецировать на тебя свои? Логично, подумал я. Но давайте пока повременим с потоком чудес. Дручья чуть кивнуло. Я прощался с домом. С коридорами, где с потолка свисали сталактиты, а снизу, словно с просьбой подняться повыше, тянулись сталагмиты. С залами, словно сотканными из друз аметистов. Сколько бы я ни смеялся над этой слабостью отца, я тоже обожал эти камешки. Вдоль по коридору мелькали малахитовые двери, придворные дроу расступались и кланялись, везде мне чудились враждебные взгляды обвиняющий шепоток. Или не чудились? Почему же тогда девушки пошли ближе к моему драгоценному телу, словно прикрывая его с двух сторон? Когда мы вышли из дворца во двор, все вздохнули с облегчением. Осталось только пересечь площадь, Это последняя прогулка пешком. На конюшне царил полный бедлам. Ну вот, всегда так. Когда что-то срочно надо, никого не поймать. Кажется, дракончики разбуянились. Я подвел девушек к стойлу и приглашающе махнул рукой. Мол, выбирайте. У меня свой. Они сказали это так слаженно, будто всю ночь тренировались. Я пожал плечами и свистнул, призывая коня. Стена проломилась, и ко мне на всех парах спешил Рис. Вот тьма! Как же мне ему объяснить, что я не беру его с собой? Рис, вернись! Я еду на прогулку с Хастом. Строгий тон немало не повлиял на малыша. Он так и мельтешил вокруг, выражая свой неземной восторг. Я вздохнул, ухватил повод и потащил дракошу в стойло. Передав его кунюшим, посмотрел в большие доверчивые глаза. В груди защемило. Я встряхнул головой, выкидывая ненужные мысли, и направился к хасту. Темно-серый жеребец пофыркивал и нетерпеливо скреб копытом каменный пол. «Я его понимаю. Застоялся». Ведь я редко выбираюсь без риса, А на коня преемника больше никто не имеет права садиться. Девушек в конюшне уже не было. и Я каким-то чудом перекинул сидельные сумки и вскочил в седло. На площади меня встретила компания из четырех всадников. Дейдре на чернильно-черном мускулистом жеребце с синими глазами. Он пританцовывал на месте от нетерпения и беспрестанно фыркал, выпуская струйки пара. Лейла на белоснежной стройной кобыле. Я не удивлен. Эльфы обожают этих тощих долговязых кляч. А также Валдрей и Динзи на казенных пега-серых низеньких кобылках. — Ну, Гром, тебе как смерти ждать! — вырвалось у Валдрея. Динзи испуганно прижала губам ладони. «Хм! Да после дня общения с Дейдре мне не то, что наступать. Танцевать на любимой мозоли можно!» Представив себе это безобразие, я расхохотался и направил Хаста в сторону ближайшего перехода. Длинного туннеля в скале, ведущего на поверхность. Резные ворота вестрантера захлопнулись. Часы дворцовой башни били полночь.